Глава 22. Побег. В расщелине находилось небольшое существо размером с крупную собаку. На первый взгляд оно действительно напоминало обычного муравья, такого же черного цвета с золотистыми полосами на хитиновом панцире. Однако при ближайшем рассмотрении можно было заметить некоторые отличия. Во-первых, это создание имело более стройное, изящное телосложение, по сравнению с массивными рабочими муравьями. Его лапки были тоньше, а шея более вытянутой. Также у него была более крупная спинка, по сравнению с остальным телом. Во-вторых, на его голове выделялись большие фасеточные глаза, занимавшие значительную часть черепа. Эти глаза излучали небывалой умопроницательность, словно принадлежали высокоразвитому разумному существу. Кроме того, на спине странного муравья виднелись две параллельные щели по бокам. Фиг знает, для чего нужны. Она смотрела прямо на меня своими огромными глазами и во взгляде читалось не только осознание, но и некая жажда общения, желание передать что-то важное. Легкое движение усиков выдавало ее растущее возбуждение и любопытство. «Ну, привет, как говорится», — сказал я, продолжая разглядывать ее. «Хочешь, чтобы мы тебя забрали с собой?» «Да», — решительно произнесла муравьишка. «Я не был уверен, что передо мной самочка, но почему-то именно такое ощущение у меня и возникло. Я буду вам полезна, обещаю. Я владею тайной магией Мермеций. А еще могу производить мед. Вы не будете разочарованы». Мне стало ее жалко. До какой степени отчаяния доведено это существо если готовы идти с первыми встречными. Впрочем, это не означает, что я буду ей безоговорочно доверять. Я уже много раз видел тех, кто говорит жалобные речи, а потом нож в спину втыкает. Моя латона тому пример. К сожалению, муравьишка от меня далеко». Эмми внимательно слушала, разглядывая муравьишку, но в разговор не вмешивалась. «Тогда представься и расскажи о себе подробнее», — попросил я. Муравьишка зашевелился антеннами еще быстрее. Кажется, она изрядно волновалась. «Меня зовут Мелинта», — представилась она. «И я истинная королева». «Королева этой муравьиной колонии?» — уточнил я. «Не колонии», — в ее голосе послышалась обида. А семьи». Последнее слово она явно произнесла с большой буквы. «Тебе виднее», — я не стал спорить. Я чувствовал исходящую от нее духовную силу. В то же время энергии бездны в ней вроде как не было. Все снующие вокруг муравьи, даже матка, буквально дышали бездной. А она нет. Выходит чистенькая. Много лет назад моя дочь свергла меня, воспользовавшись тем, что я была ранена. Мелинта указала лапкой на гигантскую матку. Она гомергат, рабочий муравей, способный к размножению и кладке яиц. Она много лет поглощала энергию ядра и заразилась проклятием. Проклятием, уточнил я. «Черной жидкостью, обладающей жуткой непостижимой силой пришедших из самых глубин мироздания», — ответила Милинта. Она откладывала яйца, зараженные проклятием. Постепенно обычных муравьев семьи заменили новые зараженные, более крупные и агрессивные. А я едва смогла оправиться и теперь с трудом выживаю благодаря своей магии. Я задумался. Проклятие. Кажется, так она называет бездну. Почему именно проклятие, а не бездна? Спросил я ее. Так ее называли в нашем мире. Родном мире для рода мирмеций, сказала моя собеседница. До того момента, как богиня Лилия перенесла нас в ваш мир. Ты знаешь Лилию? Спросил я вслух от удивления. Богиню природы. Да, мы поклоняемся ей. По легендам ей так понравилась наша раса, что она перенесла нас в новый мир. Я нахмурился. Стало еще непонятнее, зачем богине Лилии, зеленой богине природы, переносить совершенно новых существ в наш мир из иного. Впрочем, об этом я могу поговорить с милинтой позже. Я ей не доверяю. Шепнула мне ими. Мне кажется, эта аномалия чего-то не договаривает. Это не аномалия, шепнул я ей. Это обычное разумное существо, пусть и не человеческого рода. Ты уверен? Почти. милинта я хочу добыть ядро, сказал я новый знакомый. Оно поможет нам выбраться отсюда. Поможешь? Конечно. Муравьишка закивала и быстро вылезла наружу. Я могу устроить небольшой переполох. И тогда вы легко сделаете, что хотите. Главное, потом возьмите меня с собой. Я не могу больше жить в этом кошмаре, где мое потомство постоянно пожирают оскверненные члены семьи. Договорились, я кивнул. Другие муравьи никак не реагировали на странного муравьишку. Федор просто занимался тем, что чистил свои лапки и антенны. Милинта проворно вскарабкалась по лапе Федора и уселась прямо передо мной на его спине. Сложив передние лапки в замысловатом жесте, она запрокинула голову и принялась издавать мелодичную трель, похожую на заклинание. Вокруг нее начало образовываться тонкое желтоватое свечение, искрящееся мелкими световыми всполохами. Усики милинты подрагивали, ее брюшко подрагивало и билось по спине Федора, словно отбивая чечетку. Я ощутил странный запах, отдающий муравьиной кислотой но он немного отличался от того, что царил в пещере. Постепенно запах усиливался, распространяясь по всей пещере. «Это мои феромоны», — произнесла Мелинта. Феромоны-королевы, предъявляющие права на власть над семьей. Вскоре их уловили другие обитатели пещеры. Ближайшие рабочие муравьи замедлили шаг, вытянули антенны и задергали усиками. Несколько солдатов тоже закрутили гигантскими головами. Феромоны милинты вступили в противоборство с феромонами гигантской узурпаторши матки, до этого безраздельно властвовавшей в этом месте. Произошел феромонный диссонанс, вызвавший полную дезориентацию муравьев. Первыми отреагировали солдаты. Два гиганта с потрескивающими жвалами бросились друг на друга, сцепившись в рукопашной жвалопашной схватке. Вокруг них начали метаться рабочие, толкаясь и хватая друг друга за лапки. Вскоре хаос охватил всю пещеру. Сотни или даже тысячи муравьев всех размеров и каст смешались в одну громадную оживленную кучу, где каждый дрался сам за себя. Когти царапали хитин, жвалы перекусывали конечности. Муравьи взбирались друг на друга целыми гроздьями, нанося удары со всех сторон. Пещера сотрясалась от грохота, скрежет, стрекот и свист сливались в оглушительный ревущий грохот. В воздухе стоял удушающий запах муравьиной кислоты. В таком концентрированном состоянии она реально представляла опасность. Пол еще не прожигала, но сжечь кожу или обжечь легкие была вполне способна. Лишь гигантская узурпаторша по-прежнему возвышалась в центре этого безумия оставаясь полной хозяйкой положения. Время от времени она вращала головой, ловко хватая ближайших муравьев и отправляя их в раскрытую пасть, давая понять, что никому не позволит посягнуть на свою власть. Ее собственное потомство было для нее всего лишь источником белка и углеводов. Я ощутил мощный импульс энергии, исходящие от этой твари. Ее уровень силы был не менее пятидесятого. Такая тварь убьет меня одним движением, Я ничего не смогу сделать. Федор, к ядру вперед. Зачем-то вслух произнес я, постучав по его антеннам в определенной комбинации. Но Федор не слушался. Он нервно дергался в стороны, чувствуя царящий вокруг хаос. Но Мелинта быстро потянулась вперед и постучала своими усиками по его антеннам. Волна ее феромонов окутала Федора, и тот мгновенно успокоился, покорно приняв команду. «Держитесь крепче!» — крикнул я Эми. Девушка крепко обхватила меня сзади. Федор рванул вперед, расшвыривая всех попадавшихся на пути обезумевших муравьев. Те, в свою очередь, яростно атаковали непослушного сородича, норовяв вцепиться ему в лапы и бока. «Хрен вам!» — рявкнул я, высвобождая поток энергии. Сгустки разрывной силы вырвались из моих ладоней, отбрасывая муравьев в стороны. Эми вторила мне, посылая сгустки воздуха в особо настырных тварей. Ранить их мы не могли, но хотя бы отбрасывали. Так, сражаясь на ходу, мы продвигались к цели. Наконец, прямо перед нами возникло потрескавшееся ядро невероятной мощи. Оно слепило глаза ярким сиянием, источая могучие потоки энергии. Федор осторожно приблизился, давая мне возможность дотянуться. Сконцентрировав всю духовную силу, я резко ударил ладонью по трещине. Громкий хруст и крупный кусок ядра с хрустом отвалился, упав прямо ко мне в руки. Я торжествующе сжал светящийся трофей. Но тут я почувствовал чей-то пристальный взгляд. Очень злой взгляд. Словно кто-то хотел раздавить меня, как жалкое насекомое. Мой взгляд упал на гигантскую фигуру матки. Ее огромная голова и ярко светящиеся глаза были устремлены прямо на меня. Тут до меня дошло, что, подобно Мелинте, узурпаторша обладала не самым плохим зрением. Теперь, когда мы приблизились, она без труда могла разглядеть нашу лихую команду. Она нас заметила. «Бежим!» — скрикнул я, набирая комбинацию на антеннах Федора. Муравей развернулся и бросился к выходу. Матка издала протяжный стрекочущий рев и тоже рванулась с места, расшвыривая всех на своем пути. Ее громадное тело перемалывало мелких муравьев в кашу, сметало даже крупных солдат. Она целилась прямо в нас вытянутыми жвалами, готовая проглотить за один гигантский кусь. Федор выжимал из себя последние силы. Его лапы буквально сливались в одно размытое пятно от быстрого движения. Эми и Мелинта... С испуганными визгами вцепились в меня руками, ногами, лапками и жвалами, чтобы их не сдуло встречным потоком. А я изо всех сил вцепился в панцирь Федора, чувствуя, как в нагрудном кармане пульсирует осколок ядра, словно гигантское сердце. Позади послышался грохот, с которым матка ворвалась в проход, сминая каменные стены своим весом. Я обернулся и увидел, что она застряла в проходе, остервенела, щелкая жвалами и царапая стены когтями. Я уж был обрадовался, что все кончено, но не тут-то было. Глаза матки вспыхнули ярким огнем, призрачные жвалы отделились от ее головы и принялись с огромной скоростью кромсать стены и потолок, кроша их в мелкий щебень. Освободившись, матка снова рванула за нами по непрерывно расширяющемуся проходу. Федор на полной скорости несся по извилистым тоннелям, стены которых были покрыты густым ворсистым хом и цирующими грибами. Позади раздавался оглушительный рев разъяренной матки и грохот каменных глыб. Я крепко обхватил Эмми одной рукой, не давая ей упасть, а другой вцепился в жесткий хитин Федора. Мелинта вжалась в мою спину, крепко уцепившись лапками за мой пиджак. Внезапно лабиринт тоннелей закончился, и мы вылетели в пещеру с высоким сводчатым потолком. Это была та самая первая пещера, уходящая куполом ввысь в непроглядный мрак. Со сводов свисали толстые, оплетенные корнями сталагмиты, а на дальних стенах виднелись наросты гигантских грибов. Прямо над нашими головами, в самом центре свода, сиял тонкий, светящийся нитью разлом. Последний шанс вернуться в реальный мир. Но пока он был сомкнут, сделать это было нереально. Лучи золотистого света извивались вдоль этой линии, озаряя пещеру причудливыми отблесками. Времени на раздумья не было. Уже через несколько секунд гигантская матка должна была вломиться сюда. Я судорожно выхватил осколок ядра бездны, сверкающий в моей руке ослепительным сиянием. «Держитесь, крепче!» — крикнул я, складывая печати вокруг осколка. Одновременно я открыл свою книгу судьбы. Полная архивация измерения невозможна, только частичная, так как у вас есть доступ лишь к части ядра. На частичную архивацию полостей Скити требуется 20 единиц энергии бездны и 50% вашей духовной силы. Да, заорал я, активируя энергию бездны. Давай! Вы потратили 20 единиц энергии бездны на частичную архивацию полостей Скити. Текущая энергия бездны 19. Вокруг нас тут же начали происходить жуткие вещи. Гигантские грибы, склизкие наросты на стенах, даже каменные своды, все это стало рассыпаться в прах, распадаясь на бесформенные кляксы и комки материи. Земля под ногами Федора превратилась в зыбкую кашицу и лишь чудо не дало нам провалиться в эту безликую массу. Быстрее к разлому, пока он не схлопнулся. Рявкнул я, набирая команду на антеннах муравья. Федор рванул вперед, начал вскарабкиваться по зыбкой стене вверх, туда, где виднелась светящаяся линия искривления. Метария вокруг распадалась, оставляя лишь безликое серое ничто, в котором парили отдельные куски былой реальности подземного мира. Огромный муравей перепрыгивал с одного плавающего обломка на другой, сохраняя равновесие на этом причудливом островке материи. А позади мы слышали все приближающийся рев матки. Ее колоссальная фигура замаячила в тоннеле, сминая все на своем пути могучим туловищем и разбрасывая вокруг себя осколки камня. Она ворвалась в область ничто и зависла в пустоте, беспомощно замахала лапами, не в состоянии найти точку опоры. Несколько призрачных жвал устремились на огромной скорости в нашу сторону. Но Фёдор вильнул в бок, и атаки просвестили мимо, лишь взъерошив нам волосы. В последнем отчаянном прыжке Федор взмыл вверх и влетел прямо в разлом. Ослепительная вспышка, и вот мы уже рухнули куда-то вниз на что-то мягкое, пружинищее под весом наших тел. Я поморгал, приходя в себя и протирая глаза от яркого солнечного света. Вокруг росли кусты и аккуратно подстриженные деревья. Явно чей-то ухоженный сад. Стоп. Да это же мой сад. Разлом за нашими спинами снова плотно сомкнулся, отрезая нас от области ничто. Кругом сновали вооруженные люди в камуфляжной форме, которые уже успели оцепить периметр и возвести импровизированные земляные укрытия с пулеметными гнездами. За деревьями выстроились в ряд тяжелые бронетранспортеры, а над головой парила пара ударных вертолетов армейской авиации выставив в нашу сторону крупнокалиберные стволы пулеметов. «Всем стоять, не с места!» — раздался резкий металлический голос, словно из рупора. «Огневые точки к бою!» Солдаты моментально вскинули автоматы, наводя их стволы прямо на нас. На их ошарашенных потных лицах читалось крайнее изумление. Ведь они явно ждали совсем другого, монстров, например. «А получили вместо этого нас». Двух малолетних аристов в купе с огромным муравьем и крошечной королевой Мермецей. Мы и сами находились в полном шоке, разглядывая это внушительное военное присутствие. Федор агрессивно застрекотал, раскрывая жвалы и агрессивно шевеля антеннами. Яркие свет и незнакомые запахи ему сильно не нравились. «Ой, мамочки, жжется!» Мелинта уткнулась головой в землю, тщетно пытаясь прикрыть лапками свои огромные фасеточные глаза. Какой яркий свет. Прямо как в моем детстве. Я уже так отвыкла от него. Я вышел вперед, осторожно поднял руки, показывая, что мы не вооружены и ничего плохого не замышляем. Эмми сделала то же самое. «Не стрелять!» Завопил я, что было мочи. «Мы свои. Все свои. Я княжич безумов. Кто командует операции?» В ответ солдаты лишь крепче стиснули автоматы, Продолжает целиться в нас. «Что это за монстры рядом с вами, княжич?» спросил рупор. Я его не видел, но голос доносился из ближайшего дота. «Отойдите, и мы уничтожим их!» «Не-не-не, это мои домашние муравьи», поспешно сказал я. «Решил в мир Микипера податься и завести себе муравьиное семейство. Таковы мои княжеские причуды. Трогать их нельзя, иначе расценю как оскорбление». Обстановка накалилась до предела. Вокруг нас сгустилась гробовая тишина, нарушаемая лишь щелчками взводимых автоматных затворов. Мелинта вжалась в меня, обхватив лапками мою ногу, съежившись от страха. Федоров угрожающе приподнял голову, широко раздвинув челюсти. Эмми снова выглядела потерянной, растеряв всю свою гордость. И тут, краем глаза, я заметил какое-то движение на крыше старого особняка. Оттуда изящно спрыгнула девушка, сделав впечатляющий кувырок в воздухе. Она приземлилась точно передо мной, оставив каблуками глубокую выбоину садовой плитки. Она была невысокого роста, но с очень подтянутой и стройной фигурой, как у профессиональной гимнастки. Коротко стриженные волосы ярко-синего цвета развивались на ветру, подчеркивая миловидные черты лица, с большими выразительными глазами, неестественно яркого голубого оттенка. На ней был облегающий комбинезон с узорами светящихся голубых линий, напоминающих сложную вычерную вязь. Широкие наплечники и наголенники из какого-то легкого, но очень прочного материала дополняли ее причудливый наряд. В руках барышня сжимала длинную фехтовальную рапиру с элегантной рукоятью, инкрустированной крупным сапфиром, Ярко-синего оттенка. Клинок буквально сиял, излучая переливы духовной энергии. От этого оружия веяло мощью. Я ощущал исходящие от него волны духовной энергии. Просто невероятные по силе. «Приветствую». Девушка слегка кивнула, вскинув рапиру вертикально. Голос ее звучал холодно и официально. «Я княжна Светлана из рода Соколовых. Истребитель аномалий десятого ранга». «Команду операции по закрытию разлома». «Хм, я княжеч Безумов». Попытался представиться я, но Светлана властным жестом оборвала меня. Вокруг Светланы взметнулось облачко пыли, а в соседнем окне жалобно звякнуло стекло. Это проявилась исполинская духовная сила девушки, давящая на окружающее пространство. Ни хрена себе. Просто от легкого движения руки. Существа, которых вы привели с собой, Источают мощные аномальные возмущения. Отчеканила Света, направляя стрию рапиры на Федора и Мелинту. По протоколу они должны быть немедленно уничтожены на месте. Мелинта испуганно вжалась мне в ногу, а Федор ударил лапами по земле, реагируя на страх своей новой королевы. Он был готов дать отпор в любой момент. «Подожди, Светлана, они вовсе не опасны». Скинул я ладони, пытаясь утихомирить ситуацию. Мы обязаны им жизнью. «Ты в своем уме!» — рявкнула княжна, сверкнув глазами, и волна сгущенной силы буквально обрушилась на меня. Земля под ногами вздыбилась, с деревьев дождем посыпались листья и ветки. Стекла во всех окнах задрожали, будто от мощного порыва ветра. Эмми ойкнула и сутулилась под этим напором. Я ощутил, как моя воля буквально гнется под невероятным духовным давлением этой девушки. Ее могущество и желание подчинять физически давили на меня, вжимая в землю. Она была готова переступить через все ради исполнения своего долга. Черт, я даже ее книгу судьбы не могу достать, хотя стою вплотную. Но я упрямо сопротивлялся, выставив навстречу собственную стену несгибаемой воли. Я не собирался отступать и идти у нее на поводу. Девушка нахмурилась, заметив мое сопротивление. Во взгляде промелькнуло удивление. Немногие могли выдержать такой духовный гнет. Но решимости в ее глазах не убавилось. Она была готова прибегнуть к силе. Сколько раз я видела таких избалованных Ариста. С презрением процедила она, уперев руки в бока. Эта вредная малявка смотрела на меня снизу вверх, но с таким видом, словно на самом деле сверху вниз. Идут на поводу своих сиюминутных желаний, не считаясь ни с чем. Заводит себе типа милое аномальное животное ради развлечения, а оно потом съезжает с катушек, выбирается в город и устраивает резню. Она резко повысила голос, после чего давление стало почти нестерпимым. «В городе действует целая нелегальная сеть, поставляя за огромные деньги аномальных питомцев», — произнесла она. «Только не говори, что ты как-то связан с ними». Мне казалось, что меня сейчас снесет с места словно мощным ураганным порывом. Но я, превозмогая давление, нашел в себе силы улыбнуться. Ты перегибаешь палку, княжна. Я даю тебе слово старшего наследника рода Безумовых, что лично буду контролировать своих питомцев. Они никому не причинят вреда. За роком тому будет моя честь. И я, преодолев давление ее воли, Шагнул к ней и широко развел руки в стороны, в дружеском жесте. Глаза Светланы широко распахнулись, изящно очерченные брови взлетели высоко на лоб. Но она тут же пришла в себя. Что ты себе позволяешь? Одним ударом свободной руки она отшвырнула меня в сторону. Не смей ко мне приближаться, иначе я расценю это как покушение. Я рухнул на землю и сильно ударился. Мои зубы громко клацнули, чуть не прикусив язык. В глазах потемнело. Перехватив рапиру поудобнее, Соколова шагнула к муравьям. Стоящая на ее пути Эмми сложила руки в молитвенном жесте. «Княжна, прошу», — прошептала она, — «не делайте этого! Это страшная ошибка!» «Прочь с дороги!» — процедила Соколова, даже не глядя на Эмми. Все ее внимание было сосредоточено на двух муравьях, которых она считала своей целью. Эмми, испуганно вздрогнув и опустив глаза, отступила в сторону. «Пожалуйста, госпожа, смилуйтесь», — взмолилась Милинта, опустив голову до самой земли. Ее антенны поникли. «Мы никому не причиним вреда. Мы просто хотим жить в мире». «О, ты еще и телепатией владеешь, чудовище», — Светлана удивленно приподняла бровь. На мгновение в ее голосе как будто бы промелькнуло сомнение. Но лишь на мгновение... К несчастью для тебя я не поведусь на столь примитивную уловку. Федор, издав протяжный и стрекочащий звук, рванулся к нижней. Та взмахнула рапирой, готовая снести ему голову одним взмахом. Между ними вырос я, широко расставив руки в стороны. Федор и Светлана в последний момент остановились. Мравьиные жвалы уперлись мне в спину, а лезвие рапиры застыло у моего горла. Довольно кровопролитие. Прохрипел я, превозмогая боль. Мне стоило больших усилий подняться после удара света, да еще и сделать такой быстрый рывок. Мы не враги друг другу. Не нужно проливать кровь на радость врагам истинным. Я чувствовал, как на мне скрестились удивленные взгляды. Свет, эми, милинты и даже солдаты всех сильно шокировал мой внезапный порыв. Один Федор озадаченно ощупывал меня антеннами но даже в его прикосновениях я почему-то ощущал крайнюю степень офигевания. «Прости, княжна, но я не уйду с твоего пути», — прохрипел я. «Я обязан им жизнью». Света не успела ответить. Внезапно, с жутким треском, разлом за нашими спинами широко распахнулся. Четыре гигантские лапы в и с шипами высунулись из него, раздвигая края разлома еще шире. Жуткий, низкий стрек, от отдаленно похожий на щебетание птицы, разнесся окрест, и от него у всех позакладывала уши. Из разлома показалась гигантская муравьиная голова с роговыми шипами в виде короны. Гигантская матка. Она все-таки выбралась из ничто и пришла, по нашему следу, в реальный мир.